Убийство Готлиба Фохта. 15 января около 3 часов утра в Сысковую полицию поступило сообщение о том, что в доме номер 2 барона Фридрикса по Орловскому переулку по девятой лестнице в меблированных комнатах в квартире номер 33, содержаемой новгородской мещанкой Еленой Григорьевой, найден мёртвым в своей комнате жилец Отставной коллежский секретарь Готлиб Иоганович Фохт. По получении этого известия я немедленно откомандировал туда чиновника, агента нашей полиции. Туда же приехали судебный следователь, товарищ прокурора, полицейский врач и иные лица судебно-полицейского ведомства. Глазам прибывших представилась такая картина. Небольшая комната Обстановка серенькая, грязная, типичная для меблированных комнат среднего сорта. Продавленный диван, перед ним ломберный стол, в углу этажерка и старый колченогий комод. Душный, спёртый воздух, пропитанный пылью, папиросным дымом, винным перегаром. На подоконнике, на столе, на комоде везде в хаотическом беспорядке лежали разные вещи вместе с остатками закуски, и бутылками из-под вина пива. Справа от входа у стены стояла узкая железная кровать. Кровать была застлана, но не смятая. Было очевидно, что на ней в эту ночь не спали. Мертвый Готлеб Фохт лежал на полу у кровати на спине, ну а левая нога его покоилась на кровати. Одет он был в чистое нижнее белье, тоже не смятое. Разумеется, прежде всего всё внимание властей было направлено на труп Фохта. Полицейский врач Рождественской части приступил к наружному осмотру покойного. Ваше мнение, обратились к врачу товарищ прокурора и судебный следователи. Имеем ли мы дело со случаем скоропостижной и естественной смерти или есть данные предполагать насильственную кончину? Я не усматриваю явных следов признаков насилия, ответил врач. Правда, есть маленькие ссадины под бровями и на шее, и небольшая ранка за левым ухом. Вот всё, что даёт наружный осмотр. Однако я полагаю, что этих данных недостаточно для картины насильственной смерти. Но эти ссадины, эта ранка за ухом, чем их можно в таком случае объяснить? «Видите ли, положение трупа наводит меня на мысль», — продолжал врач, — «что смерть застала Фохта внезапно, в то время, когда он собирался ложиться. Он вдруг почувствовал дурноту, хотел вскочить, но уже не мог, и назначь мертвый грохнулся на пол. Левая нога осталась на кровати». «Но ссадины, ссадины!» — нетерпеливо допытывались товарищ прокурор и следователь. «Но ссадины!» «При падении он мог удариться», — давал, нужно признаться, укончивый ответ и врач. «Что же касается разодранной ранки на шее, то ее можно объяснить так. Если мы допустим, что Фокс скончался от кровоизлияния в мозг или, скажем, от паралича сердца, то нет ничего удивительного в том, что он почувствовал дурноту, души». Стал инстинктивно в смертельном страхе рвать ворот рубашки, царапать, почти рвать шею. У многих скоропостижно скончавшихся мне приходилось наблюдать подобное явление. Следователь переглянулся с прокурором. «Видите ли, доктор, ваше объяснение было бы весьма правдоподобным, если бы оно, простите, не было столь неподходящим для данного случая». Вы говорите, что он почувствовал удушье, стал рвать ворот рубашки, царапать шею. Но взгляните, воротник на шной рубашке фохта расстёгнут, отнюдь не разорван и даже не смят. Очевидно, покойный не прикасался руками к нему. Кроме того, и это главное. Если бы фохт сам упал, в огонь или в смерти наобзнично на спину, то он должен бы скорее всего разбить себе затылок, голову. Вы видите, он лежит лицом кверху. Каким же образом человек, падающий навзничь, может получить отпадение с садины под бровями или у него брови на затылке? М-м, мог удариться лицом, пробормотал сконфуженный доктор. Нет, не мог, ответил следователь. Посмотрите, между кроватью и столом, то есть на том пространстве, на котором лежит несчастный Фокт, не находится ни одного предмета, о который он мог бы удариться. Эх. Простите меня, доктор Ниукор, а так вам скажу. Плохо у вас проходит судебная медицина. Мы юристы куда более сведущие в этой области, потому что практика лучше всяких теорий учит распознавать психологию трупа. Немедленно отправив труп Фохта в медика хирургической академии для вскрытия, приступили к предварительному дознанию. Трагическое происшествие в комнате фохта сполошило весь муравейник меблированной комнаты. В узком коридоре, темном, тускло освещенном крохотной керосиновой лампой, толпились страхи и испуги и смятения аборигены этого логовища. Первая для допроса была приглашена за отсутствием самой содержательницы меблированных комнат ее сестра, мещанка Евдокия Григорьева. на вопросы властей она дала подробные сведения обо всех жильцах. Тут бывает целая пёстрая галерея типов полуинтеллигентного Петербурга, в лице его типичных представителей, тех скромных посредством, но гордых по духу и претензиям людей, которые ютясь в комнатах с какой-то больной страстностью разыгрывают из себя благородных нищих. У нас разные господа живут. Траторила мещанка Григорьева, сестра своей знаменитой сестры, содержательницы меблированных комнат. В номере пятом барышня одна, хорошая барышня, всё книжки читает, романы, да конфетки жуёт. К ней дядешка в гости ходит, такой солидный, важный господин седой, с огромной золотой цепочки на животике. В номере шестом капитан один, отставной. Тот всё ром ямайский пьёт, выпьет и кричит: я со всеми Севастопольскими генералами ром ямайский пил, смирно, штранрапа. В номере 7 проживает Иван Малинин. Бедствует бедненький, а его слышь, опекуна, опекителя большие деньги водятся. В том же номере чиновник, отставной гумбернский секретарь Александр Платонович Помиранцев. Ну, что этот господин совсем непутевый. До того допился, что со службы прогнали, совсем обнищал. И одеть-то нечего. Конфузно сказать, я только и бречён, как ты не имел. Бывал кричит: "Эй, самовар!" А идти к нему боязно, он-то ведь без штанов родненький. Словохотливую управительницу намеров пришлось оборвать, и власти её попросили отвечать только на предлагаемые вопросы. Скажите, в ту ночь, когда скончался ваш жилец Фохт, все ваши жильцы были дома? Скажись все. Был ли кто-нибудь в комнате покойного? Тут Григорию рассказала следующее. В этот поздний вечер и ночью к покойному заходили соседи по комнатам: Иван Маленин и этот самый чиновник без штанов Александр Платонович Помиранцев. По-видимому, они курили, Пьянствовали из комнаты Фохта, раздавались взрывы хохота, пьяные выкрики, словом веселье шло во всю. Шумели настолько, что барышня из номера 5 выходила и просила быть потише, а то не дадут спать спокойно её дядюшке. В 2 часа ночи она видела Малинина сильно пьяным, а Помиранцева выходящим из комнаты Фохта, но уже в штанах, и притом в штанах покойного. Ну, и стало бы хорошо знали вещи покойного, если сразу узнали его брюки на Помиранцеве. Скажите в таком случае, чего не хватает среди вещей покойного Фохта? Григориово после беглого осмотра сейчас же обнаружило исчезновение енотовой шубы, золотых часов с цепочкой. Один из жильцов, великолуцкий помещинин Пётр Вихарев, тоже заявил, что в ночь смерти Фохта он видел, как Помиранцев и Малинин Переходили из комнаты в комнату, то от Фохта к себе, то от себя к Фохту. Слышал он также их громкие разговоры, возгласы, смех. Беспокойно было, добавил он. Таковы в общих чертах были данные предварительного следствия. Исчезновение енотовой шубы покойного, его золотых часов, таинственная обстановка его смерти, неестественное положение трупа, подозрительный садин и ранка на шее. Всё это давало основание полагать, что отставной почтовый чиновник Готлиб Фохт был убийц с целью ограбления. Показания управляентницы номеров Григорьевой о том, что в ночь трагического происшествия покойный Фохт проводил время с Малигиным и Помиранцевым, пролили свет на это тёмное дело, дав ценные указания на то, в каком направлении вести следственные розыски. Прежде всего я дал приказ о розыске похищенной у Фохта енотовой шубы. Опыт сыскной полиции свидетельствует, что похищенные вещи не залёживаются у воров и убийц, а большей частью немедленно сбываются, продаются ими. Местом сбыта чаще всего служат Александровский и Апраксин рынки. Розыски шубы действительно очень скоро увенчались успехом. На Александровском рынке нашему чиновнику удалось не без труда узнать, что утром 15 января какие-то двое неизвестных продали енотовую шубу барышникам, которые в свою очередь перепродали её в лавку Павлова в Апраксином дворе. Там она и была найдена, отобрана и представлена в Сосновую полицию. Теперь всё внимание Сосновой полиции было сосредоточено на двух лицах. исчезнувших из номера Малинени и Помиранцеве. Найти их и арестовать это значило наполовину разрубить следственный Гордиев узел. Какой-то таинственный внутренний голос мне подсказывал, что эти два лица не косвенно, а прямо замешаны в убийстве Фохта, о котором газеты уже затрубили во всю, всполошив петербургское население. Я выработал такой план. Нескольких агентов разослал по всем тем злачным местам, где убийцы обыкновенно точа с по совершении преступлений любят забываться. Ища в вине и распутстве целительный духовный бальзам по трактирам, публичным домам. Двум же агентам я предписал неотступно находиться у квартиры, в которой было совершено убийство Фохта. Он внимательно следя за входящими и выходящими жильцами. И вдруг случилось нечто в высшей степени странное, то, чего мы менее всего ожидали. Один из предполагаемых убийц Сырженно спокойно явился в свою комнату, где была устроена засада, Облаво. Это был Иван Малинин. Около 10 часов утра он, совершенно пьяный, подъехал к дому, вошел в квартиру и прошел нетрезвой походкой в свою комнату. Через несколько минут к нему нагрянула сыскная полиция. При виде ее он страшно изменился в лице, и хмель сразу слетел с него. Грустное, тяжелое и отталкивающее впечатление производил собою этот юноша. Перед нами стоял чуть ли не отрок. Ему всего было девятнадцать лет. Небольшого роста, худощавый, с маловыразительным лицом. Пьянство и разврат уже успели наложить свою проклятую руку на этого юношу. Лицо его было дутловато, точно налито водой. Под глазами синей лентой залегли круги, очевидно, от распутно проводимых ночей. Руки и ноги тряслись мелкой дрожью. И не от страха, а все от той же «милой жизни». где стаканчика водки чередуется с грязными ласками грязных блудниц. Он был грязно, да отвратительно небрежно одет. Всё на нём было расстёгнуто, всё в пыли, в перьях, в пуху. Для опытного взгляда сразу было видно, где он провёл ту ночь. При аресте он был почти невменяем. Очевидно, бессонная ночь, пьянство и распутство каким-то кошмаром налегли на него. Придавили его. Привезенный к нам в сыскную полицию, он несколько оправился и, по-видимому, вполне чистосердечно поведал нам следующее. Он — Иван Иванович Малинин, царскосельский мещанин, сирота, девятнадцати лет православный. Родители его были довольно состоятельны, занимались торговлей. «Желаю дать ему приличное образование и воспитание?» Отдали его в коммерческое училище, где, однако, он курса не окончил, пробыв только до пятого класса. «Отчего же вы вышли из коммерческого училища?» — спросили его. Несколько причин было. Во-первых, умерли родители, и я хотел сам заняться коммерческим делом, а потом... Учений не давалось. В одном из танцклассов познакомился я с барышней. Свели мы близкое знакомство. Деньжонки водились, начались хутжижи по Пойке. Эх, да учение ли тут? Словом, из рассказа Малинина об этом периоде его жизни вырисовывалась старая и знакомая история, как гибнут юноши, попавшие слишком рано в водоворот столичной весёлой жизни. Далее Малинин рассказал, что по выходе из училища он имел собственную типографию. А то разумеется, очень скоро пустил в трубу. Танск классный, ины девицы, кутежи и оргии, плохо вязались с серьёзными занятиями и коммерческим делом. В 17 лет он взял себе попечителя Лавра Проловича Васильева. После краха типографии всё последнее время он живёт исключительно на деньги, получаемые от своего попечителя. Какие же это деньги? — спросил я Малинина. — Так, кое-какие наследственные. Жили они раньше на Дегтярной улице, а теперь вот и же год, как он поселился в квартире Евдокии Григорьевой в доме Фредерикса, где снимает комнату, в которой также обитает и отставной колледжеский регистратор Александр Платонович Померанцев. — Чем же занимается ваш сожитель, Померанцев? — Пьянством. ответил Маленин. Он почти голый, всё опропил. Ну, расскажите теперь всё откровенно, что вы знаете об убийстве Фохта, сказал я. Не забывайте, что вы подозреваетесь в этом убийстве. Нет, ваше превосходительство, начал Маленин. Клянусь вам, я не убивал старика. Это дело рук Помиранцева. Рядом с нашей комнатой жил отставной почтовый чиновник, Готлиб Фохт. Это был человек уже очень пожилой. Среди жильцов Григорьевы он пользовался большим почётом, так как почему-то все его считали весьма зажиточным, чуть ли не богачом. И ещё они это заключили. Он жил не только ни в чём не нуждаясь, но и ни в чём себе не отказывая. Он, который ещё мог работать, нигде однако не служил. Любил выпить, причем не стеснялся на трату дорогих вин, специальных водок, закусок, имел ценные вещи. Всего этого по меркам нашего логовища было вполне достаточно, чтобы прослыть богачом. Я познакомился с покойным месяца два тому назад, а померанцев ранее. Фогт был всегда любезен, приветлив, любил шутить, балагорить, нередко угощал нас. Несколько раз я отплачивал ему тем же. Вчера около 4 часов дня у меня были мои братья, Фёдор и Алексей, приехавшие из царского села. В 5 часов они уехали обратно, так как Алексей должен был явиться для исполнения рекрутской повинности. Уезжая, Алексей дал мне на угощение рубль 20 копеек, на который я купил три сороковки водки, три бутылки пива. колбасы, чуконского масла и хлеб. Всё это мы принялись уничтожать вдвоём с померанцевым. А вы, конечно, сильно охмелели? Нет, пустяки. Такая порция для нас была скромной. Фохт пришёл к себе около 8 часов вечера. Идите померанцев пить ко мне, вашу супружницу тётку померанцевую водку. Пригласил померанцевый Фохт. и расхохотался, довольный своим каламбуром. Бражничали они долго. Около одиннадцати часов вечера пришел от фохта померанцев и принес мне рюмку померанцевки. «Лопай, дружище!» — сказал он. «Наш старик шлет тебе сие в дар». Я выпил ее. Должно быть, чаша переполнилась, потому что я почувствовал опьянение. Дай мне тот ремень, которым ты подтягиваешь брюки, обратился ко мне помиранцев. Я спросил его, зачем тот ему понадобился? Нужно, буркнул он. Я дал. Он ушёл в комнату фохта, заперев предварительно на ключ квартиру изнутри. Прошло некоторое время. Вдруг совершенно ясно из комнаты фохта послышался какой-то странный шум, подавленные возгласы Шум происходил как бы от борьбы. Я затаил дыхание. Прошло ещё несколько домительных минут, и вдруг в комнате Фохта что-то грузное упало на пол. Звук падения был глухой, такой, какой бывает при падении тела. Какой-то острый страх, леденящий ужас охватили меня. Я не знал, что там происходит, но что-то мне достойчиво говорило, что в комнате Фохта разыгралось нечто зловещее. Мрачная. Во мне вдруг сразу проснулось осознание необходимой самообороны, самозащиты. Животный инстинкт — охранить собственную жизнь. Из комнаты фохта теперь несся храп, вернее, хрип. Я схватил столовый нож и с сильно бьющимся сердцем бросился в кухню. Так безопаснее. Молния пронеслась у меня в голове. Я выскочил в коридор, я столкнулся с Помиранцевым, выходящим из комнаты Фохта. Помиранцев был сильно взволнован. Руки его заметно дрожали, глаза беспокойно бегали, грудь порывисто поднималась. Что с тобой? спросил я его. Он заснол. ответил Помиранцев. Через несколько минут он опять вошёл в комнату Фохта, пробыл там недолго, вернулся ко мне, одетый уже в платье Фохта. Мой страх, предчувствуя чего-то зловещего, были так сильны, что я не мог даже спросить его, что должно означать эта странная перемена в костюме Помиранцева. В руках он перебирал деньги, кредитки и серебро, которых, как мне показалось, было рублей на шесть. "Спи, спи, ещё не ложишься", обратился он ко мне прерывистым голосом и через минуту добавил: "Впрочем, это ерунда, спать". Не надо спать. Когда есть деньги, порядочные люди не спят, а интересно проводят время. Вошёл. Собирайся. Мы сейчас поедем с тобой в Щербаков переулок. Знаешь, туда, где обитают погибшие создания, из которых идиоты всё на ровнет сделать доблестных граждан. Он говорил нервно, бессвязно. Он наводил на меня непреодолимый страх. Я попробовал отказаться от поездки, тогда он вплотную приблизился ко мне и голосом, полным угрозы, как-то прошипел: "Не поедешь". Я тотчас же согласился, и мы поехали в публичный дом. Там началась попойка, появились девицы, пиво, водка. Помнится, одного пива мы выпили две дюжины. Апельянсов пил с особой жадностью в этом заведении Мы пробыли до семи часов утра. Оттуда мы заехали в трактир «Лондон», где выпили по стакану водки. После этого отправились на Александровский рынок, где Померанцев и продал енотовую шубу за двадцать пять или двадцать четыре рубля. Не помню. Оттуда мы попали еще в какой-то трактир, из которого Померанцев скрылся, оставив меня одного. Что было дальше, мне совершенно не ясно, и я даже не помню, как я ощутился в своей комнате. Такова была исповедь юноши Малинина. Узел был разрублен. Убийца известен, но не разыскан. Наши агенты бросились на розыске героя этой мрачной драмы — Померанцева. Один из них, Куриленков, был отправлен в Ноэ в Царское Село. с целью немедленного доставления в Петербург Фёдора Малинина. Привезённый Куриленковым Фёдор Малинин помог арестовать Помиранцева. Около посажа Малинин, сопровождаемый агентом нашей полиции, указал ему на проходящего Помиранцева. Малинин подошёл к Помиранцеву и предложил ему отправиться втроём в трактир. Помиранцев охотно согласился. Ну, вместо трактира был привезён в управление соскной полиции. Надет померанцев был в коричневое драповое пальто, серые брюки, синий сюртук и жилет. При обыске у него были найдены золотые часы с цепью, новый полотняный платок, кожаный кошелёк, в котором находилось 9 рублей бумажками, 1 рубль 35 копеек серебром, 37 копеек медью. Несколько иностранных медных монет, деревянный мунштук с янтарём, пирачинный ножик, маленькая щёточка с зеркальцем. Все эти вещи, по его собственному признанию, были похищены им у Фохта. На допросе Помиранцев сразу сознался в убийстве Фохта и подтвердил справедливость показаний Ивана Малинина. Рассказ Помиранцева о совершённом им убийстве, мотивы, приведшие его к этому злодеянию, Меня весьма заинтересовали и даже поразили. Передо мной стоял идейный убийца, со вполне своеобразной психологией, с ядром того отвратительного анархистского учения, которое огненным заревом охватывало и Западную Европу, и часть нашей криминальной клиентуры. Конечно, Помиранцев не был крупным настоящим монархистом, Это был, так сказать, фрукт доморощенный, злодей мелкого калибра. Вот наиболее характерная часть его исповеди, в которой его нравственные качества проявились с особой яркостью. Вошёл я к нему к почтенному гоглю Ягановичу в его мещанский приличный номер в вот, очках. Домовитостью, буржуазной солидностью так и пахнуло опять на меня. Кроватка и бельё чистенькие на вешалке, и шуба енотовая, и пальто, и костюмчики разные. На столике часы золотые, на комоде, который лобный хочет от добра разного, шелёчек с деньгами. Фу, ты благодать какая. И вдруг на столе водка. Позвольте, как же это? Водка и столько добра, доразят да совместимо. Вот у меня часто водка на столе стоит. Так разве вы у меня найдёте что-нибудь существенное? У меня даже верхних штанов нет, а исподние истрелели. Я отставной губернский секретарь. Я как нак, я как блак, я как нет ничего. Встали <кхм> у меня разные мысли в голове капашиться. А Готлиб, почти не жегодлиб меня угощает. Вы питьте, говорю, умочку померанцевой, говорит. И завязался между нами такой разговор. Померанцевой? А простую водичку, Готлиб Иванович, вы не употребляете? Не люблю её, грубая она. Это хоть и дороже, зато элегантная, отвечает он. И это точно, Готлиб Иванович. А вы мне вот что скажите. А чего вы пьёте водку? И у вас есть часы золотые, и ноты вышива. А я пью водку, и у меня нет штанов. Этого отвечает Готлиб Фохт. Что я пью аккуратно, по-немецки. А вы широко, по-русски. Разъязлил ещё больше меня этот ответ. Сытая, самодовольная физиономия Фохта меня бесила. У меня нет ни белья, ни сапог, ни верхнего платья. А у него такие прихоти, как золотые часы и енотовая шуба. И мысль взять у него и часы, и шубу молнией пронеслась в голове. — И скажите, Готлип Иванович, — обратился я к нему, — если вам, например, скажу, Готлип Иванович, дайте мне ваши брюки, сюрту, к шубу. Дадите вы это или нет? — Конечно, не дам! — Раскаха отелся противным смешком Фохт. И он стал раздеваться. Когда он остался в одном белье и присел на кровать, собираясь ложиться, я вдруг сразу стремительно набросился на него и схватил его за шею обеими руками. Лицо его исказилось ужасом, из побелевших губ вырвалось: "Что? Что ты делаешь, разбойник?" Он предпринимал все усилия, чтобы оторвать мои руки от своего горла, но это ему не удавалось. Я сжимал его горло всё сильнее и сильнее. Мои руки казалось, свело судорогой, как остепенили. Он теперь уже хрипел. Потом как-то срызнул, поскольнулся и грохнулся навниз, увлекая своим падением и меня. Мы упали вместе. Он уже не дышал. Я отдернул руки, встал и порывисто набросился на вещи. Вот золотые часы с цепью, вот сюрток, брюки, вот перочинный ножик, вот кошелек с деньгами. Я раскрываю его, начинаю с жадности их пересчитывать. Как мало! Всего около шести рублей. Но это, однако, все мое. Мое! Я имею право одеться, стать похожим на человека. Вы имели право одеться в награбленное платье? Какое же это право? спросил я Помиранцева. Не юридическое, конечно, а нравственное, невозмутимо просодил сквозь зубы убийца. А вот, признаюсь, оригинальный взгляд на нравственное право. Помиранцев был предан суду и понёс тяжёлое, справедливое наказание.